Господь свидетель, я её любил, вопреки всему. И теперь, когда потерял её, чувствую это даже сильнее. Он говорил по-прежнему очень тихо, снова прервался, а потом попросил: "Расскажите же мне все подробности, о которых вам известно. Боюсь, детали повергнут вас в ещё больший шок, мисс Е", сказал шеф проникновенным тоном с нотками сочувствия. Лондонская полиция обратила внимание на странную бочку. Не стану вдаваться в объяснения, чем это было вызвано, но у наших английских коллег зародились подозрения. На бочку наложили арест и вскрыли. Внутри обнаружили тело. Гость оставался сидеть, прикрыв лицо руками. Но через несколько секунд поднялся и посмотрел на Шове. У вас уже есть улики? Спросил он, почти задыхаясь: "Вы напали на след злодея, который это сделал?" "У нас несколько версий", ответил шеф, "но пока только начали отрабатывать каждую из них. Уверен, уже скоро нам удастся схватить убийцу. А пока, чтобы получить дополнительное подтверждение и не оставить места сомнениям, не сочтите за труд провести опознание одежды". её одежды. О, молю вас, избавьте меня от такой необходимости. Хотя я понимаю, что без этого никак не обойтись. Мисьё Шав снова позвонил по телефону и распорядился прислать предметы гардероба покойной к нему в кабинет. Драгоценности были пока недоступны для опознания, поскольку мудмуазель Блюсс всё ещё объезжала с ними ювелирные магазины и мастерские. О горе мне. Да, воскликнул месье Буарак, увидев платье. Наряд принадлежал ей. Она надела его в тот вечер, когда ушла из дома. Теперь ни в чём сомневаться не приходится. Это моя несчастная, запутавшаяся и наделовшая глупостей Аннетта. Мне бы крайне не хотелось причинять вам излишние страдания, месье Буарак. Но я обязан просить вас оказать нам любезность и рассказать всё, что вам известно об обстоятельствах исчезновения жены. Должен представить вам присутствующих здесь джентльменов. Мистер Бернли является инспектором полиции Лондона, а месье Алефарш наш сотрудник. Они ведут следствие по делу совместными усилиями, а потому можете говорить при них совершенно свободно. Месье Буарак раскланялся. сыщиками. Я расскажу вам обо всём, господа, но только прошу заранее простить за некоторую сбивчивость. У меня сейчас полнейшая путаница в голове. Что вы подошёл к шкафчику, из которого достал небольшую плоскую бутылку с бренди. Для француза было бы логичнее достать коньяк. Мы прекрасно понимаем, в каком вы состоянии, сказал он. А потом он позвольте предложить вам немного выпить. Шеф наполнил рюмку из толстого стекла. О, благодарю вас, месье, с признательностью произнёс гость, выпив спиртное, как принимают лекарство. Оно действительно помогло Буараку собраться с мыслями, и он снова превратился в уравновешенного человека, пришедшего по важному делу. Ему удавалось держать себя в руках, пока он излагал свою историю, ни разу не позволив эмоциям захлестнуть себя, хотя временами становилось очевидно, что от него требовалась огромная сила воли для сохранения контроля. Гораздо более уверенным тоном он начал свои показания, а трое собеседников, поудобнее устроившись в креслах, внимательно слушали его. Глава 14. Показания месье Грин. Буарака. Вам известен моё полное имя и адрес, начал Борак. Если говорить о профессии, то я являюсь исполнительным директором компании Evrot, производящей промышленные насосы, основное предприятие, которое находится на Рю Шампиньоне, рядом с гаражом городских автобусов. Меня можно считать хорошо обеспеченным человеком. Мы с женой окружили себя полным комфортом, причём Аннетта имела возможности вести светский образ жизни, вращаясь в высших кругах общества. В субботу, 27 марта, то есть сегодня с того дня минуло 2 недели, мы давали званый ужин у себя на авеню Дальма. Нашим главным гостем был посол Испании, в дом которого моя жена получила приглашение, когда годом ранее побывала в Мадриде. Среди прочих присутствовал и месье Леон Феликс, давний приятель жены, живущий в Лондоне, но оказавшийся в Париже по каким-то своим делам. Все гости собрались, и мы начали трапезу, но, к сожалению, когда ужин далеко ещё не закончился, Мне показали переданную по телефону записку с работы. В ней говорилось, что произошла серьёзная авария, требовавшая моего незамедлительного приезда. Ничего не оставалось, кроме как извиниться перед гостями и сразу же их покинуть, хотя я обещал скоро вернуться. Добравшись до завода, я выяснил, что огромная Летая деталь мотора для насоса мощностью в 200 лошадиных сил, работу над которой должны были закончить в выходные, сорвалась с крепежа, соскользнула вниз, став причиной смерти одного человека и сильно поранив ещё двоих. Один из цилиндров мотора раскололся, а деталь оказалась зажатой между стеной цеха и массивным колесом маховика. Не поддаваясь на все наши усилия, вернуть её на прежнее место. Как только я понял всю опасность положения, то немедленно позвонил домой и предупредил, что вернусь очень поздно и никак не смогу насладиться в тот вечер обществом гостей. Однако нам удалось справиться с проблемой значительно быстрее, чем ожидалось, и ещё не было 11, когда я смог покинуть завод. Не сумев поймать такси, Я дошёл до станции метро Сен-Плун. Как вы понимаете, мой маршрут домой предусматривал пересадку на шаттле, где я и вышел из вагона. Но стоило мне сделать это, как кто-то похлопал меня по спине. Обернувшись, я узнал своего хорошего американского знакомого по имени Майрон Бертон. В своё время мы жили в одном отеле в Нью-Йорке и успели подружиться. Мы немного поговорили, Потом я поинтересовался, где он остановился в Париже, и пригласил к себе домой. Он отказался, объяснив, что уже в 00:35 должен отбыть в Орлеан с вокзала Арсе. Мэрон спросил, не пожелаю ли я проводить его и выпить по стаканчику в привокзальном ресторане.